Глава четвертая. И вот стоянка Скроу и княгини Настойя тоже остались позади. Травяной обоз теперь двигался широким кругом на север. Иго умер, его похоронили в песчаной насыпи. «Пожелаем его душе свободного полета, сказала Эльфина церемонии прощания. Позже Рафики признался, что думал, будто одного из гостей на торжественной встрече с княгиней Настоей ритуально зарежут, принеся в жертву. «Такие случаи уже бывали». Княгиня, хоть и сжилась со своей двойственной природой, была не чужда чувству мести. Щипача спасла только его честность, поскольку он был самым очевидным выбором. Или, возможно, близкая смерть оставила на Иго заметный отпечаток, которого не могли видеть люди, и слониха сжалилась над ним. Вороны были невыносимы. Они донимали пчел, гадили по всему фургону, задирали пса... Рарайни из Гликуса во время остановки у колодца повстречала одинокого вдовца, предназначавшегося ей в мужья, и покинула травяной обоз. Ее беззубый жених уже воспитывал шестерых осиротевших детей, и они мгновенно прилипли к Рарайни, точно осиротевшей утяток, пастушьей собаке. Путешественников осталось десять. «Теперь мы въезжаем на земли племени Арджики», — объявил Рафики. Первые представители племени встретились им несколько дней спустя. Они носили не столь роскошные синие узоры, как Фиера. Это были кочевники, простые пастухи, сгонявшие овец западных отрогов Келского горного хребта для ежегодного подсчета. Вроде бы они продавали скот на восток. Тем не менее, один их облик рвал сердце эльфи на части. Их дикость, их инаковость. «Возможно, это еще одно наказание перед моим смертным часом», — подумала она. К этому времени в травяном обозе осталось всего два фургона. В одном ехали рафики Овсе, мальчик Лир, делец Щипач и геликинский механик по имени Коуп, В другом сама эльфи, пчелы, вороны и ворчун. Ее окончательно начали считать ведьмой, но эта новая личина не вызывала у нее отторжения. До Киамако оставалась неделя пути. Травяной обоз повернул на восток, к серостальным перевалам и кручам великих келских гор. Почти наступила зима, и последние путники благодарили судьбу, что снег пока не выпал. Овси собиралась перезимовать на одной из стоянок племени Арджики, примерно в 20 милях. Весной она отправлялась обратно в Изумрудный город, двигаясь северным путем через Угабу и перские холмы в Геликине. Эльфи задумалась, не отправить ли записку Глинде, если после стольких лет та все еще живет на прежнем месте. Однако, не в силах принять однозначное решение, посчитала, что не стоит. Завтра, пообещала Овси, мы увидим Киамако, горную крепость правящего клана Арджики. Ты готова, сестра Эльфи? Она как будто подтрунивала над собеседницей, и Эльфи это не понравилось. "Я больше не святая сестра, а ведьма", мрачно возразила она и попыталась мысленно наслать на Овси какой-нибудь сглаз. Но та, по-видимому, была покрепче повара, потому что лишь рассмеялась и ушла по своим делам. Травяной обос остановился у небольшого горного озера. Остальные говорили, что вода в нем приятно освежающая, хоть и ледяная, Эльфи не собиралась проверять. Зато посреди озера был островок, крошечный, размером не больше матраса и на нем росло одно безлистное дерево, точно голый остов зонтика. Эльфа бы не успела толком разглядеть его. в это время года смеркалась рано в горах еще раньше и тут ворчон ринулся в воду и с плеском поплыл к островку, как будто прежде уловил там некое мелкое движение или занятный запах. Он пошарил в восоке, а затем сжал зубы во всем его облике они были наиболее похожи на волчьи и аккуратно за череп поднял из травы какого-то маленького зверька. Эльфи не видела в точности, кто это, но ей показалось, что пес держит младенца. Овсе пронзительно закричала. Лир затрясся, как студень. Ворчун ослабил хватку, но только для того, чтобы перехватить добычу удобнее. Из его пасти на скальп пойманного существа текли слюни. Путь через воду был немыслим. Верная смерть. Но ноги как будто сами понесли ее вперед. Ее ступни силой ударились о воду, и водная гладь ответила тем же. Там, где бежала эльфи, Вода под ней превращалась в лед, фут за футом вслед за каждым ее торопливым шагом. Возникавшая на глазах серебристая пластина тянулась вперед, создавая холодный, но безопасный мост к острову. Туда, где можно было рявкнуть на собаку и спасти ребенка, хотя она даже не надеялась, что успеет. Эльфи силой разжала челюсти ворчуна и подняла его добычу. Это был маленький зверек. Он дрожал от пережитого ужаса и от холода. Настороженные черные глаза бусинки внимательно наблюдали за ней. В них читалась готовность мгновенно упрекнуть, осудить или полюбить, как у любого разумного существа. Остальных удивило это зрелище, не меньше, чем внезапно возникший лед. Однако, возможно, это какая-то странствующая ведьма или колдун наложили чары на озеро. Зверек оказался маленькой обезьянкой из породы снежных обезьян. Мать и сородичи либо бросили детёныша, либо потеряли случайно. Ворчун был ему не по душе, а вот тепло фургона понравилось. Они разбили лагерь на середине опасного склона на подступах Ямако. Замок черными острыми углами вырастал из темной скалы. Эльфия видела его нависающую громаду там наверху. Он возвышался над ними словно орел со сложенными крыльями. Его конические крыши, зубчатые стены и сторожевые башенки, опускные решетки и окна бойницы нисколько не походили на узловую точку водопроводной системы, какой он был по замыслу. Внизу извивался мощный приток реки Винкус, на котором регент когда-то намеревался построить плотину и направить воду в центр страны Ос. Еще тогда, когда засухи были особенно страшны. Отец Фиера осадил эту крепость и взял штурмом, сделав её водчиной князей Арджики, а потом умер и оставил клан своему единственному сыну, если Эльфаба правильно помнила. Она уложила свои немудрёные пожитки. Пчёлы мерно гудели, их мелодии казались все более увлекательными с каждой неделей, Ворчун все еще ещё проявлял неудовольствие, что его лишили добычи. Вороны, ощущая скорые перемены, не стали клевать ужин. А обезьянка, получившая имя Чистри, по звукам, которые издавала, теперь в тепле и безопасности щебетала и болтала безумолку. Прощание происходило у общего костра. Прозвучало несколько тостов, даже сожаление о расставании. Небо стало чернее, чем прежде, возможно, на фоне белоснежных горных вершин пришел лир со свертком одежды и каким-то музыкальным инструментом мы тоже попрощался со всеми о ты тоже сходишь здесь да?» — рассеянно спросила эльфи да сказал он я с тобой с воронами обезьянкой пчелами собакой и ведьмой уточнила она со мной а куда еще мне идти ну вот этого я точно не знаю ответила она я могу ухаживать за собакой тихо предложил он и собирать для тебя мед мне все равно сказала эльфаба хорошо согласился он Итак, Лир приготовился войти в дом своего отца.